В музее Звягин как-то мимолетно ухитрился затеять флирт с экскурсоводом, милой очкастой девицей. Жена, демонстрируя полное равнодушие и независимость, с преувеличенным интересом разглядывала до геротипа и рукписи в витринах, пока Звягин, негромко урча своим металлическим баритоном, болтал с девушкой, не сводящей с него глаз. В заключении он записал ей телефончик, что переполнила чашку терпения законной жены. — Леня, — сказала она, дрожа бровью, — нам пора домой. — Одну минуточку, — нагло сказал Звягин. — Ты можешь остаться, если хочешь, я сама дойду. — Извините, — с прочувствованным вздохом обратился Звягин к собеседнице. — Дела отзывают меня. Вы не забудьте, я жду. Обратно следовали в молчании. Лицо жены окаменела Звягин же, напротив, расплывал свухнулки. «Какое-то дикое издевательство!» Взорвалась она, наконец. «Музей, музей, если тебя влекут такие знакомства, то зачем звать с собой меня?» Звягин врос в тротуар, как памятник, так что шедший сзади толстуха с сетками от неожиданности ткнулась в его широкую спину и высказалась нервно. «Ира!» — громогласного звал он. «Тебе есть чем меня попрекнуть? Ну, скажи, есть?» Прохожие, сдержанные ленинградцы, оглянулись с юмором и сочувствием. Железная рука приняла жену под локоть и не дала спастись бегством. «Могу тебя заверить», — поклялся Звягин, — «больше ее никогда в жизни не увижу». «Да?» — сказала жена голосом треснувшего колокольчика «Да? А телефончик? Снимай всегда трубку сама и спрашивай, кто звонит». «А если это рабочий номер?» «Да, да, да. Только нам на скорое дело, что пить чай и болтать по телефону. Как раз один на всю станцию. Если б я придавал этой невинной, болтовне какое-то значение. Неужели бы стал назначать свидание у тебя на глазах, как ты думаешь?» Когда в женщине разбужена ревность, думать ей трудно. Жена успокаивалась медленно. «Куда мы идем?» Спросила она, оглядываясь. «Просто гуляем». Звягин остановился у прокатного пункта. «Что тебе здесь нужно?» «Давай купим с получки приличный фотоаппарат», — неожиданно предложил он. глупые конечно, занятия всю жизнь собирать коллекцию собственных фотографий, но приятно будет в старости посмотреть, какими мы были. Ого, ого. когда мы с тобой в последний раз фотографировались!» «Подлизываешься?» — жена неуверенно улыбнулась. «Пытаешься загладить вину?» Они взяли в прокате «Зенит» и тут же пошли в магазин покупать пленку. Это было вполне в характере Звягина. Возникшие желания должны реализовываться безотлагательно, а то все удовольствие пропадет. Захотел – сделал, что тянуть. Жизнь коротка, здесь и сейчас. Они сфотографировались у цепей Чернышева моста, после чего отправились в кулинарию метрополя и купили торт. В половине шестого явился Юрка и с порога поведал. «Все, практика подписана, пять баллов!» Вечером по телевизору смотрели вокруг смеха. Зал хохотал и хлопал подбоченившемуся Жванецкому. И все было хорошо. Только легкая грусть висела, что сын послезавтра уезжает. «А как же ваши пари?» Бестактно и не выдержав по молодости лет. Брякнула дочка. «Юра, вы так его не нашли?» «Найдем!» обещал он, прожевывая торт, — никуда не денется, ничего, найдут и без меня. Несмотря на предостерегающий взгляд жены, Звягин не сдержался. Хорошая точка зрения. Без меня сделают, без меня справятся, без меня все устроят. Ничего в этом мире не будет без тебя. Неужели ты еще не усвоил? Будет только то, что сделаешь ты. Сумеешь ты, добьешься ты» а иначе больше иждивенцем, кандидатом в пенсионеры и только. Воспитывал я тебя, воспитывал, а ты мне такие вещи брякаешь. В неловком молчании жена нарезала лимон на тонком фарфоровом блюдце. Юра насупился, Звягин отстегнул с запястья Ролекс и нажал кнопку, слушая, как тончайшие звоночки выстраивают знаменитейшую из мелодии Гершвина силой вложил часы в сопротивляющую руку сына не надо надо жестко сказал зврягин держи уговор дороже денег был честный мужской спор на задней крышке часов было выгравировано только два слова на память и стояла дата дата была послезавше зачем спросил покрасневший юра зачем если хочешь побеждать помни поражение Всю субботу Юра переживал, вздыхал и хмурился. Зато Звягин был весел, посвистывал, посмеивался. После завтрака взял фотоаппарат и пошел бродить по городу и снимать слайды. Благо день выдался ястый. А в воскресенье они втроем отправились погулять на прощание. Женщины их поняли и на пару часов отпустили. Мужчинам должно быть о чем поговорить перед разлукой тем более не старому отцу, со взрослым сыном. Желтые листья прилипли к мокрому мостовым, серый-сырой воздух был проткан дымком и бензином, водяная пыль дымила, сошли с под колесами машин, рядкие прохожие под зонтами спешили вдоль стен. Звягин любил такие дни тихо и спокойно на душе. «Пешие прогулки очень полезны для здоровья», — сказал он, поднимая его рот треглана. — Пап, — тихо сказал Юра, — я все понимаю. — Ты зря подумал, что я к этому небрежно, ну, легко отношусь. Я делал все, что мог, и если б не конец практики, мне ж на занятия возвращаться. — Э-э-э! легкомыслно отмахнулся Зрягин. — Жизнь устроена так, что делать надо не столько, сколько можешь. «А столько, сколько надо! Уж ты прости мне эти нудные отцовские наставления! А дождик-то мокроват, а?» Он вскинул руку и такси, лихо выписывая вираж по маленькой круглой площади, притормозило шипением, проскользив по асфальту. «Вкупчено!» — заказал Звягин, раскидываясь на сиденье. «Зачем?» — удивился Юра. «Что там интересного?» «Никогда не знаешь, где подвернется что-нибудь интересное». «Погуляем среди массивов новостроек для разнообразия, м?» У Парка Победы шофер спросил «Куда?» «Ну, например, на Бухарескую», — пожал плечами Звягин. «А на Бухареской?» — последовал недовольный вопрос. «А вы дотошны, однако». «Ну, дом пятьдесят шесть». «У пятьдесят шестого номера он скомандовал во двор». Положил на приборную доску двадцатиптирублевку, приказал «Ждать здесь ровно час, в накладе не будете». В подъезде Звягин критически обозрел Юру, опустил ему воротник плаща и поправил галстук. Бросил «Удостоверение переложи в нагрудный карман». «Куда мы идем?» «В семидесятую квартиру». «За мной». «Не трось, стажёр На звонок отворила девушка, похожая на манекенщицу, прямая и стройная, как стрела, и даже вышитый передничек на ней походил на образец из дома модели. «Вы к кому?» — она моргнула длинными ресницами. Двое высоких, аккуратных, чем-то похожих мужчин стояли неподвижно. Короткие стрижки, холодные глаза. дранкова Татьяна Дмитриевна, 61-го года рождения. Проживаете в этой квартире?» — произнес старший из них, так словно читал приговор. — Да, я... Она кивнула, слегка меняясь в лице. — Майор Звягин! Он сделал шаг внутрь квартиры, заставив ее отступить. — Вот мы и встретились. — Привет вам от Володи! Она медленно бледнела. Старший, стуча каблуками, прошел в комнату и с грохотом отодвинул от стола стул. — Садитесь! Младший закрыл дверь и кивком указал на стул. — «А в чём дело?» — она пыталась улыбнуться непослушными губами. «Садитесь, гражданка дранкова неживым металлическим голосом повторил старший. «Итак...» Со стуком положил перед ней на стол два ключа на колечке. К колечку был привязан надписанный ярлык. «Кирсанов Миша, четвёртая, Средний проспект, дом 17, квартира 27». «Ограблена 14 декабря прошлого года. Ключики ваши узнаете?» Не дожидаясь ответа, грохнул второй связкой. «Селедкина, Тамара, пятая, я улица Толмачева, дом 8, квартира 30, ограблена 10 марта сего года. Взято магнитофон Sony, магнитофон Sharp, два кожаных пальто, песцовые норковые шапки, дюжины серебряных столовых приборов, золотые серьги, две золотые цепочки». Дранкового от спины не на ключи. Сливко, Галя, третья Улица Петра Лаврова, 17, квартира 44. Ограблено 18 мая сего года. Взято. Каракулевая шуба, канадская дубленка, нит контурального жемчуга, перстень с рубином, перстень с бриллиантом, золотые часы Павел Буре, сережки-цепочки. Звягин достал четвертую связку, подержал перед безжизненным Дорща с красивым лицом и тихо выронила стол. «А вот это!» — полушепотом просвистел он. «А вот это Стрелкова, Алиса, 4-й Б, улица Краблестроителей, дом 46, корпус 1, квартира 264!» «На этот раз ничего не взято, а?» Он очень медленно полез рукой во внутренний карман... Дранкова загемотизированно следила, как из кармана показался прямоугольник фотографии, и остановился перед ее глазами. — А вот это! — Стрелков Александр Петрович! — прошептал Звягин. — Смотрите! Страшно обезображенное мертвое мужское лицо смотрело с фотографии с непереносимой мукой. Дранкова издала тихий всхлипывающий звук, и стала валиться со стула на бок едять гаркнул звягин подхватывая ее под плечо и суя поднос выхученный из кармана наты придя в себя она беззвучно произнесла я не убивала я не хотела звягин сел напротив резко смахнул на пол брякнувшие ключи сказал силой что вы хотели и что вы делали я уже знаю После окончания университета вас взяли учительницы английского языка в филологическую спецшколу. Зарплата вас не устраивала. Тряпки, кабаки, отпуск в Сочи, нужные деньги. Хочется шубу, машину, хочется всего, много, сразу. Где взять? Вы считали себя женщиной порядочной. Брак по расчету вам притил тем более, что был любимый человек». Но он после университета стал работать в музее, и младший научный сотрудник, он тоже не мог обеспечить вас так, как вам того хотелось. И тогда у вас возникает гениальный план. Ученики пишут по программе сочинения. Моя квартира, моя семья, как проходит наш день и так далее. С милыми пунктами плана. Что стоит у нас в спальне, когда приходит с работы папа, что он девает мамы на концерт? Правильно я говорю». Остается снять сляпки с ключей. У некоторых они лежат в портфеле. Некоторым заботливые мамы прикрепили их тесем к их карману пальто, чтоб не потерялись. А вешалки находятся в классах. А класс на несколько уроков в неделю пустует. Физкультура и труд. Получить момент нетрудно. Даже на перемене можно велеть всем выйти, а дежурного отправить почить тряпку. Ну кто же сделается со слепков ключи? и вынесет из квартир вещи, кому можно доверять всецело. Конечно, ему, милому однокашнику, он любит, он в конце концов согласится. Дело несложное. Купить в магазине болванки и напильники, войти в пустую квартиру точно, зная, что там брать, а продать можно летом на юге, да? И все шло гладко, пока однажды в квартире Не оказался вдруг хозяин, которому полагалось быть в это время в море. И Звягин постучал пальцем по фотографии, лежащей посреди стола. — Вы понимаете, какое обвинение вам будет предъявлено? — И какая мера наказания вам обоим грозит? — жестко спросил он. — Отдает себе отчет, что с вами теперь будет? Она механически кивнула. На стол легли блокноты и ручка. — Если хотите получить возможность какого-то снисхождения, Пишите. «Все пишите! Сверху вас вот здесь! Чистосердечное признание!» Дранкова взглянула на подоконник, где в пепель собелела сигаретная пачка. «Курить потом будете! Приступайте!» Прыгающие строчки на бумаге постепенно выравнивались, обретая четкую округлость школьных прописей. Юра на протяжении всего этого времени стоял за спиной Дранковой, И состояние его правильно было бы выразить словом остолбенение. Способность здраво соображать медленно возвращалась к нему. «Число и подпись!» — сказал он. «Время укажите!» Поставил перед ней пепельницу и щелкнул зажигалкой. Она судорожно затянулась, подавилась дымом. Две капли выкатились из глаз и тихо поползли по щекам. Звягин покосился на старинные часы с маятником — И хмуро произнес, вещи соберите, какие личные, свои, туалетные принадлежности и прочее. Через пять минут, стоя посреди комнаты с адидасовской сумкой в руке, надломленная и изнеможенная, как после тяжелой болезни, она безразлично кивнула. — Все, у вас на кухне что-то горит, — сказал Звягин. И поскольку она не отреагировала, сделал Юрий знак выключить конфорки. «Пойдемте», — проговорила Дранкова с затаенной решимостью, — «письмо матери не хотите оставить?» «А, да, стоит ли? Напишите, время есть». Звягин опять глянул на часы. Минутная стрелка с тихим стуком передвинулась на половину второго, и босовитый бронзовый удар раскатился в тишине, и, словно подыгрывая в этой сцене, словно в дурной театральной драме, Три раза коротко и резко прозвонил дверной звонок. Девушка дернулась, как от удара, током. Стала похожа на загнанного в смертельную ловушку зверька. Звягин подобрался. — Стоять, тихо! Распахнув дверь, он намертво заклещил руку посетителя и втащил его в квартиру. — А вот и убийца! — с ледяной интонацией произнес он. — Позвольте представить! — «Гражданин Федерков Владимир Александрович! Милый Боб! Мальчик-зонтик! Как вы его звали?» И Юра не узнал отца. В резких чертах обнажилась волчья беспощадность. Глаза горели зеленым холодным огнем. На посеревшем лице вошедшего мгновенно проступил пот, как дождь на глине. «Садитесь!» Федерков стоял, не понимая слов. Очень высокий худощавый блондин, дорого одетый. Отчего-то он казался чахлым, слабосильным. Звягин чуть крепче сжал его кисть, повернул, и он морщес, почти упал на подставленный стул. «Володя!» — еле слышно простонало Дромкова. Тот посмотрел с тупой покорностью и помотал головой. Худыми и нежными пальцами в зеленых жилках крутил и дергал, «Золотой перстень! Он не виноват! Это все из-за меня!» Звягин стремительно нагнулся к нему, впился в зрачки. «Согласен! Не виноват! Не виноват! Иди!» «Они все знают!» — сказала Дранкова. Бросила сумку, отвернулась и привалилась к шкафу, упершись лбом в холодное стекло зеркало. «Знаем!» — согласился Звягин. — Знаем, что вы долго отшлифовывали свои планы, предусматривая все подробности. Даже то, что несколько ограблений. Когда замки квартир не повреждены, могут навести на мысль о едином почерке, об одном и том же воре, и через раз ковырялись железяками в замках, специально, чтобы оставить там следы, и якобы не ключом открыто. «Так, так, что? Так...» А поскольку в спецшколе учатся дети со всего города, то никому и в голову не придет связывать кражи в разных районах, когда одни замки не тронуты, а другие носят следы якобы отмычки с одним и тем же человеком и одним и тем же местом. Так? Так? О первых трех ваших успешных походах рассказывать не буду, чтобы не повторяться. Вот показания вашей сообщницы». Звягин подержал перед Федерковым два исписанных листка. «Перейдем к утру четвертого сентября. Итак, вы взяли большую сумку и вышли из дому. Попросили встречную женщину узнать по телефону. Номер наберете сами. Работает ли час стрелков мол, амурные дела, не можете спросить сами. Даже здесь подстраховали, чтобы никто не запомнил мужской голос» вот в пароходство звонили уж сами, и вам подтвердили, что Стрелков в рейсе, так? Если она вам все рассказала, то зачем вы мне пересказываете? — Я этого не говорила, — прошелестела Дранкова, не оборачиваясь. Звягин быстро продолжал. — Войти в подъезд несложно. Надо только заранее, за недельку, постоять у дверей и посмотреть, какой кот наберет входящий. Поднявшись, вы долго звонили в квартиру, чтобы удостовериться. Пусто. Вошли, надев предварительно перчатки и обув музейные войлочные тапочки. Верно? Так? Никаких следов отпечатков. И только оказались в гостиной, как услышали, кто-то вошел в квартиру, почти следом за вами. Вы затаились за створкой открытой двери. Вы слышали, что он открывал дверь своим ключом? Слышали, как он сменил обувь на домашнюю, как уверенно и спокойно двигается? Хозяин, квартирант, что делать, как быть, попадаться нельзя? От страха вы плохо соображали. Вы дотянулись до вазы, стоящей рядом на столе. Вы мечтали, чтобы хозяин, или кто он там, зашел, скажем, в ванную, и вы бы выскользнули из квартиры, но он направился в гостиную, и как только он вошел... «Вы со всей силы ударили его вазой по голове. Он упал и остался лежать неподвижно. И вы поняли, что убили его? Глубоко в мозгу у вас сидело, следы надо заметать, следы надо путать». И, видя на столе остатки завтрака, вы решили затеять инсценировку. Здесь не должно пахнуть кражей. Все должно выглядеть не так, как есть на самом деле. Ведь вы о подобных вещах размышляли не один раз. Разные варианты в уме проигрывали. И поставили на стол еще чашку, тарелку. Перебросили на нее объятки и крошки. Чай в чашку налили и даже отхлебнули, чтобы следы губ на краю оставить. Но оставить отпечатки пальцев и побоялись, ведь по ним вас можно будет идентифицировать. И умница такой, быстро отбали, ничего не взяв. «У меня нет уверенности, что суд сохранит вам жизнь», — сказал Звягин. «И все, что вы можете сделать, такается. Пишите, вот бумага, или предпочитаете молчать. Пишите или нет». Федорков пошевелил пепельными губами и протолкнул через горло. Да, когда они вышли вчетвером из подъезда, причем со стороны казалось, что Звягин дружески держит Федоркова под руку, таксист полыхал тихой яростью. «Сказали час, а простоял почти два. Да куда ж вы назад вчетвером лезть? А ну давай один вперед!» «Налетейный, браток», — сказал Звягин, втискиваясь на сиденье, следом за Федорковым, прижатым к девушке. «Гаи — это наша забота! А иначе кто-нибудь из твоих пассажиров вдруг еще выкинется на ходу? Представляешь, сколько хлопот тебе будет? Вник!» Шофер еще долго независимо бурчал про план, правила и работу, которую у каждого, как известно, своя. на каляева сверни! Прямо к подъезду!» Занеся ногу на ступень крыльца, Звягин помедлил и сказал, «Все, что я могу еще вам предложить, мы остаемся здесь. Вы входите сами, обращаетесь к дежурному и оформляете явку с повинной. Ваши письменные показания мы передадим, куда следует, тот же устраивает». федорков диковато скосил глаз и сгорбился. «Спасибо». Неслышно выговорила Дранкова и взяла за ручку высокой тяжелой двери. «Ни дна вам, ни покрышки!» — сердцем напутствовал Звягин. «Чуть позднее, медленно шагая по людному литейному и обходя лужи на тротуаре, Юра нарушил молчание. а теперь ты мне можешь рассказать, как нашел их?» Звягин одобрительно проследил, как скорая выкатилась на трамвайные пути». И проскочила на красный свет, и сказал, «Пятнадцатая станция поехала. Доктор дядух сделал еще десятку шагов. «Я, понимаешь, отдавал себе отчет, что мне с вами, профессионалами, в вашем деле тягаться трудно, и попробовал заехать с противоположной стороны. Выстраивалось та версия, что убитые убийцы были знакомы, а если не были...» Они завтракали вместе, а если не завтракали? Убитый сам впустил в дом убийцу, а если не впускал? Они спорили, а если не спорили? Убийца знал, что хозяин дома, а если, наоборот, не знал? Если рассуждать по принципу наоборот, получается следующее. Не были они знакомы. Убийца думал, что квартира пуста, он проник туда самостоятельно. С какой целью? Ему что-то было нужно. Первая мысль в таком случае — кража. Там есть что красть. Никаких признаков грабежа. А есть, наоборот, проник именно для грабежа. Хозяин был дома. А если, наоборот, не был? а И тогда выстраивается версия противоположная, как бы зеркально отраженная. Грабитель в пустой квартире. Входит хозяин, и грабитель его убивает и уходит замаскировав и следы, и цель своего езита. Попробуем по порядку опровергнуть то, что казалось фактами. Первое. Хозяина не было дома. Значит, он вышел ненадолго. Куда? В магазин, к телефону-автомату, в гости. Но в то утро он, насколько установлено, никуда не звонил. Никаких новых продуктов или вещей в доме не появилось. Жена бы заметила. За сигаретами? Пачка была наполовину пуста, вторая лежала на кухне. В гости? Ни к кому не заходил. А мог зайти? Мог. К кому? К Брагину. А тот был дома? Нет, не был. И так, возможно, что он на пять минут вышел. Поднялся на двенадцатый этаж, с минуту звонил в дверь и вернулся обратно. За это время грабитель мог проникнуть в квартиру. А два голоса, которые слышала соседка из своей лоджии, Она глуховата, ты сам говорил. Это орал телевизор. В то утро по второй программе повторяли детектив. Именно поэтому он завтракал не на кухне, как обычно, а в комнате, смотрел кино. А выходя, он телевизор выключил. Дальше. Если это был грабитель, то не Во-первых, он открыл дверь ключами, раз в замках никаких следов. Во-вторых, профессиональный вор не пойдет на убийство, насколько мне известно. В-третьих, он мог бы уйти через лоджию в соседнюю квартиру, разыграв там по анекдоту сбегающего любовника или что-нибудь подобное. Если принять такую версию, то остается выяснить, где он взял ключи и как узнал про эту квартиру, потому что... Проникновение через лоджию или форточки здесь исключается, а коли были ключи, то готовился красть именно здесь. «У кого я исключил?» «Муж, жена, дочка. Никто из них ключей не терял, значит, сняли из слепки. Чьих же?» «Жена отпадает». У нее в парикмахерской все знали, что муж на несколько дней вернулся с моря. Если преступление было связано с работниками парикмахерской, оно произошло бы в другой день и ограничилось бы тогда кражей. Муж? Сомнительно. Он общался практически только с коллегами. Моряки зарабатывают неплохо и судьбой своей дорожат, если уж моряк... Нарушает закон, то это практически всегда контрабанда, которая для такого ловца денег и прибыльнее, и безопаснее, и психологически легче, чем квартирная кража. Дочка? Невозможно. Кто ж снимет слепки с ее ключей? Бабушка, подружка, учителя? Помнишь, в тот вечер я помогал матери проверять сочинение по английскому ее школьников? «Моя семья». Честно говоря, оно и подтолкнуло меня допустить эту наименее вероятную возможность, потому что, если ее допустить, то складывается картин уж очень стройная, и разузнать все можно, и подозрений на себя не навлечь, и непрофессионал налицо. А кроме того, такая версия легко поддается проверке». Вряд ли ведь преступник ограничится одной квартирой, если преподает в общей сложности полутора-сто-двумстам ученикам. А вот когда я узнал, что девочка учится в спецшколе, и надо полагать, что там много ребят из достаточно обеспеченных семей со всего города, то решил этот вариант в первую очередь и проработать. Пришлось немного посоображать... Как получить список фамилий и адресов учеников, которым преподает та же учительница, что и Алисия Стрелковой? А в тетрадях Алисы по-английскому были подробнейшие планы сочинений. Прям-таки какие-то сводки об имуществе семьи и распорядке дня родственников. Почему ты не сообщил нам? Что? О, свои досужие подозрения. У меня никто совета не спрашивал, верно? «Ну, я и приврал слегка своему знакомому из Рено, что мне нужен бы список учеников на предмет знакомства и обследования. Набирай, мол, статистику для диссертации о зависимости детского травматизма от уровня развития, а он в спецшколах в среднем выше, чем в общих. Кстати, написать в самом деле такую диссертацию, что ли? Может, не только на детском материале. Интересная тема, правда, ею и без меня занимаются». А что тебе мешало зайти в школу самому, мыслитель, засветиться и насторожить преступника, если он действительно преступник? Вот когда ты мне сообщил, что из этого списка ограблены три квартиры, у меня уже появились какие-то косвенные доказательства. А ты неплохо владеешь терминологией, отметил Юра, отпрыгивая от веера брызг, окатившего тротуара из-под пронесшегося убровки троллейбуса. Телевизор, кино, детективы. Поток информации захлёстывает, и крупицы шлака оседают в голове. Был иронический ответ. Но со следами в замках ты меня озадачил, признаюсь. Хотя и ненадолго. Уж если эти двое додумались для отвода глаз ковыряться в замках, додумался я тоже. Хорошо, с ней ясно. А как ты добрался до Федоркова? но ну, не могла же хрупкая девушка проделать все сама. Во-первых, женщины мало склонны к слесарным работам, переноске тяжести уж тем более к убийству, да еще таким образом. Во-вторых, ей нужно на всякий случай алиби, и она его имела. В-третьих, такая симпатичная особа не могла не иметь поклонников, и прикинулся твой отец не то, что об шлангом но газовщиком-слесарем. И привел в порядок газовую плиту и вытяжку в ее квартире, когда там была мама, а сама Дранкова в школе. Мама уже старушка, подрабатывает киоскершей, и, как все одинокие старушки мамы, больше всего на свете любят разговоры о современных взрослых детях, умных до да пригожих, но не совсем счастливых. И оказалось, что есть у дочки давний друг, который работает в музее Достоевского и приходит к дочке, когда мама нет дома. Любит и просит выйти за него замуж, а дочка его тоже любит, но уж больно. забилась себе голову красивой жизнью и считает, что современной женщине нужны деньги и свобода. «Вот ей деньги, и вот ей свобода», — сказал Юра. «В музее я пошел с мамой, опять же, чтобы не вызвать подозрений» и узнал там все, что мне было нужно. Что именно? Что в этом месяце Федерков отрабатывает экскурсионную норму, а заодно на стенке экскурс-бюро у кассы прочитал расписание экскурсии на неделю. Юра пкачал головой, крякнул. И все-таки у тебя не было никаких прямых доказательств, никаких прямых улик? Вот, поэтому мне и нужно было чистосердечное признание». Для этого я и съездил в те квартиры за старыми ключами. После икра, что они новые замки поставили, естественно. Для этого я пошел с фотоаппаратом к знакомому патологоанатому в морг и сделал там снимок пострашнее. А Джахадзе мне его через час отпечатал, он фотографией занимается. Она-то Стрелкова все равно никогда не видела. «Интересно». Спросил Юра. «А по каким учебникам ты изучал тактику ведения допроса?» «Отродясь, не изучал. На психиатрии и психологии меня все-таки учили». «Но как ты узнал, что он придет именно в это время?» «У него в час кончается экскурсия. Погода дождливая, гулять станут только любители свежего воздуха, вроде нас с тобой. Он живет с родителями, у нее воскресенье». Логично предположить, что после музея он придет к ней, благо до пяти матери не будет. Вот потом они могли и пойти куда-нибудь. Они вошли в Екатеринский садик, близис к дому. Юра с юнжским павсом изрек. — Врач и следователь сходной профессии. Один лечит людей, другой — общество. — Надеюсь, — сказал Звягин, — что возраст излечит тебя от тяги к декламации воскопарных банальностей. Юра покраснел. Со стуком упал с каштан, кожура разломилась. Он поднял глинцитый шоколадный шарик, побросал в ладони. — Без пяти четыре, — сказал Звягин, взглянув на будильник, стоящий на скамейке, рядом с шахматными часами каких-то отчаянных фанатиков этой игры. — Могу я считать пари выигранным? Юра молча расстегнул браслет часов. — Дареные не возвращают, — остановил Звягин. Носи, неплохо ходит. Я все собирался завести себе добрую швейцарскую Омегу. С тех пор, как бамарше прежде чем писать комедии и наживать деньги, изобрел анкерные часы, швейцарцы понимают толк в этих изделиях.